Глава 14. Нападающими и правда оказались не поумцы. Выходцы из солнечной Халоосии, далекой, огромной и весьма посредственной в плане организации правопорядка страны, даже не представляли, какой организованной и мощной структурой может быть офицерат. Обо всем этом кот узнал от Капрала, пока шел к полигону. Дел в списке на день оставалось немало, но пропустить зрелище было выше его сил. Честер Винк оказался человеком неоднозначным. С одной стороны, он полностью оправдывал собственную характеристику, из которой следовало, что Винк мелкий делец, вор и махинатор со всеми вытекающими, а с другой — выглядел вполне честным малым, не лишенным определенных принципов. А еще с этой характеристикой нисколько не вязалась внешность, больше подходящая герою шпионского боевика, чем торговцу поддельными шедеврами. Первый прием крови ошеломил Винка. И дело было даже не в стояке. Как раз с физиологией он разобрался на удивление быстро для человека, без малого 40 лет прожившего без какого-либо понятия о магии и том, как она работает. Кот видел, как поразили Винка новые возможности его тела. И они ему понравились. Тут Винк мог сколько угодно продолжать ныть, горюя о своей нелегкой доле и жалуясь на беспринципность офицеров, заманивших его в ловушку и стреноживших соглашением. Кот видел его насквозь. «Ты вовремя». На этот раз в раздевалке полигона был только градески. «Мы как раз приступаем». Он протянул чесу два стаканчика. «Премьера отгремела, и на второй сеанс уже нет аншлага», — криво усмехнулся тот. Посмотрел на стаканчик с пилюлей, потряс его. «Сколько юродным сегодня мне станет Тибериус, или сегодня я породнюсь с тобой?» Он поднял взгляд на Себастина. «Нет, работаем с А1», — пояснил тот. «Сегодня 25% и ориентировочное время действия — 10 часов». «Почему ориентировочное?» Винк больше не шутил. Он был сосредоточен и серьезен, как вообще-то и полагается участнику дорогостоящего эксперимента. Вчерашняя доза продержалась ровно 6 часов, минута в минуту. «Я пробую делать многослойные капсулы», — пояснил Градески. В идеале, чтобы ты принимал пилюли раз в сутки, а, возможно, и еще реже. Но пока это на стадии разработок. Возможно, длительность реакции будет также зависеть от крови носителя. Жаль, я не могу пообщаться на эту тему с Джонни-паралитиком. Могу попробовать устроить. Кот потер подбородок. Правда, боюсь, он станет помогать только в обмен на обещание улучшить условия содержания. Джонни дали пожизненное. В этом никто и не сомневался. И никакие возвания к совести не заставили его говорить, на суде он молчал, словно правда был парализован. «Мы можем пригрозить ему Уиллисом с его роем, а они выпотрошат мерзавца». Карадески тоже заглянул в стаканчик. Но давай оставим это на крайний случай. Я зарядил своих биокорпораций, биокорпорации, сам кое-что придумал. Должны справиться и без Джонни. Чес, давай пей, или я решу, что ты не хочешь сегодня одолеть тот подъем». «Еще как хочу», — чес ответил слишком быстро, выдавая обуревающее его чувство. Кот мысленно усмехнулся. Попалась рыбка на крючок. И выкладываться по полной Винк теперь будет не только ради досрочного освобождения. Еще секунда, и Винг отдал Градеске два пустых стаканчика. И почти одновременно с этим дверь с грохотом распахнулась, и в помещение шагнул Тибериус в полном боевом обмундировании. «Я успел?» Он увидел пустую посуду и удовлетворенно кивнул. «Успел. Кот! Этим удятлы дятлы в допросной. С ними Уиллис развлекается. Легкая добыча, даже согласие на допрос сходу подписали, потому как не знают, что это такое». «Хорошо». Кот кивнул. «Много шума, а на деле пшик!» Тибериус поморщился. «Лучше так, чем наоборот». «Это верно». И они оба повернулись к Чесу. Если бы этот разговор произошел минут пять назад, Чес, конечно, бы поинтересовался, что случилось, кого Тибериус притащил в допросную к Уиллису. Наверное, порадовался бы, что ему самому не пришлось испытать на себе мастерство мозгоправов. Но сейчас на все это было наплевать. В тело снова влилась уже знакомая сила, только теперь куда более мощная. Согнав стояк и отрегулировав потоотделение, Чес глянул на Тибериуса. «Погоняем?» — спросил, предвкушая соревнование. Четверть А1, конечно же, не конкурент Тибериусу на ринке, но на дыхалку Чес никогда не жаловался. «Ха-ха!» выдохнул Тибериус и принялся стаскивать тяжелую броню. «По вчерашнему сценарию?» — спросил Чес, подпрыгивая на месте. Так сильно хотелось уже начать двигаться. «Кстати, о сценарии!» — Градески сунул ему три белковых батончика. «Жуй!» Я пока расскажу, что хочу увидеть сегодня. К пробежке с препятствиями разной высоты и длины вчера Чес почти перемахнул через двухметровую стену и сегодня собирался непременно ее покорить. Добавились снаряды на координацию и ловкость типа узких длинных бревен и канатной дорожки. Последнюю Чес все-таки не осилил, но с восхищением наблюдал, как по ней прошелся Тибериус. Так, словно шел по обычной тропинке. Еще ему пришлось залезть на немаленькую гору, перепрыгнуть трехметровый ров и разогнаться до скорости скаковой лошади. Под конец мышцы гудели, но Чес ухитрился не сбить дыхание. Хочешь узнать свой результат? Снабдив Чеса очередными батончиками, поинтересовался градески. 625%, подсчитал Чес. Вчера было 250, доза в 2,5 раза сильнее. Блейн предполагал именно так. Розе настаивает на 400», — кивнул Себастьян. «Пока жуешь, заполни отчет о самочувствии», — сунул ему в руки планшет. «Кот, Тибериус, ваши ставки». «Я за Блейна. хмыкнул Тибериус. «500», — предположил кот. «По аналогии со вчерашним промежуточным результатом». Градески победоносно улыбнулся. Если брать усредненного мужчину-немага из популяции, то Тибериус превосходит его в 20 раз. Опять-таки, это среднее. В каких-то моментах больше, где-то меньше. Значит, четверть его крови должна давать 500%. И тут прав ты, кот. Он наставил на кота кончик ручки. Но загвоздка в том, что Чес изначально процентов на 50 превосходил средние показатели. И тут мы снова возвращаемся к вопросу о том, «Наложится ли моя личная сила на кровь мага?» — уточнил Чес. Он уже проставил галочки и вписал нужные слова во все графы и отложил планшет. «Я что, опережаю график Тибериуса?» «Нет, выше А1 ты вряд ли поднимешься. Организм просто не усвоит столько белка», — покачал головой Градески. «Но свои законные 60% ты имеешь. Кстати, что по усталости? Ноль — это готов повторить маршрут». «Десять? Меня поднимет только пинок под зад». «Восемь», — прислушавшись к себе, сказал Чес. «По твоей градации даем батончик, отолью и можем повторить». «Давай-ка сходи в столовую», — решил Градески. «Поешь нормально, передохни, а я пока тут немного поколдую». «Шеф!» — в дверь раздевалки заглянул незнакомый Чесу мужчина, и к нему обернулись сразу двое — Кот и Тибериус. «О, прости, я не знал, что тут и шеф, и супершеф сразу!» Он улыбнулся широкой приятной улыбкой. «Полигон до скольки занят сегодня? Парням адреналин пережечь надо!» «Еще пару часов!» Тибериус вопросительно глянул на градески. «В три часа освободим», — пообещал тот. Окей, доки Мужчина хотел уже было исчезнуть, но Тибериус окликнул его. «Шелора! сюда!» Мужчина аккуратно закрыл за собой дверь и подошел к ним. Ростом он был немного выше Тибериуса, но уступал и градеске, и, разумеется, Чесу. Знакомься, это Честер Винг. Тот самый. Шелора улыбнулся и протянул ему руку. Слухи о моей кровожадности сильно преувеличены. Усмехнулся Чес, пожимая руку. Ладонь у Шелора была крепкая и жесткая. Ага, Шелора оценил силу рукопожатия. «Тебя уже зарядили, что ли?» «Сеп, опусти его с нами погулять. Обещаю, обижать не станем, только поиграем, чуток». «Ну, в принципе, можете все вместе испытания пройти», подумав немного, решил Себастьян. «Там сейчас на А4 5 будет рассчитано, но без специфики». «Да понятно». Шелора явно обрадовался. «Что за специфика?» — поинтересовался Чес. Тибериус хмыкнул и приглашающий кивнул Шелоре. «Покажи ему». Шелор усмехнулся, и его волосы вдруг медленно начали вставать дыбом. А потом он поднял руки ладонями вверх, и между ними дугой натянулась сине-фиолетовая искрящаяся молния. «Ничего себе!» — присвистнул Чес. Он потянул было руку, чтобы поймать молнию, но вовремя сообразил, что делать этого не стоит. «А если я твою кровь употреблю?» «Так смогу?» «Это мы как раз и будем выяснять в ходе дальнейших тестов», сказал Себастьян. «Шелора, хороший играться, а то доку нажалуюсь, что белок зазря сжёшь». «Зануда ты, градески!» фыркнул Шелора и резко свёл ладони. Молния превратилась в ослепительный белый шар, взорвавшись с оглушительным хлопком. «А у тебя какая специализация?» Чес посмотрел на Тибериуса. «Или А1. Это что захочу, то и сотворю». В том-то и дело, что специализации нет. Вместо Тибериуса ответил Градески. Но специализация не означает, что все остальное работает так же хорошо. Если бы Шелора не метал молнии, он был бы Б3, не больше. Что ты концентрируешь, напомни? Нервы, сосуды, кровоток, перечислил Шелора. Остальное, обоняние, зрение, осязание, слух, лишь немногим лучше, чем предписано природой. И сила тоже так себе. Вот. Себастьян наставительно вздернул палец. А у Тибериуса никаких суперштучек нет, но зато его тело разгоняется, так сказать, во всех направлениях. Возьми любой физический показатель, он может на него влиять почти в неограниченных пределах. То есть Тибериусу эти спецэффекты нахрен не нужны. Он просто усилит зрение, чтобы сделать точный выстрел, и нагонит кровь в мышце и догонит любого гада? Кивнул Чес. А что там ваши расчеты говорят? «Можно смешать кровь двух адаптантов? Тогда я бы мог кидать молнии на бегу в прыжке». «А ты, я смотрю, уже вошел во вкус», — понимающий хмыкнул Шелора. «Я бы на это посмотрел». К сожалению, нельзя использовать одновременно кровь двух людей. Клетки вируса слишком близки по своей природе и входят в конфликт. Развивается обширный сепсис и вполне реальная болезнь. Недаром Джонни использовал животных. В их телах вирус изменяется настолько, что уже не распознается как чужеродный для человека. При этом он должен быть еще и другой специализации, то есть мы можем дать тебе кровь Тибериуса как адаптанта и, к примеру, Гаса как мозгоправа. А вот как их способности будут комбинироваться, это можно будет узнать только на практике. Себастин предвкушающе улыбнулся. У нас есть как минимум два года, чтобы это выяснить. Упоминание о Гасе снова вернуло Чеса к мыслям о крыльях. Сила Тибериуса как адаптанта и способность Гаса управлять ментал-чувствительной техникой, как знать, возможно, из этой затеи могло выйти что-то дельное. «Шефы, ну так что?» Шелора потянулся, будто у него затекло все тело. «Парней сейчас звать или сначала обед?» «Обед», — решил Тибериус. «Я тоже жрать хочу». «Кот, ты с нами?» «Да». Серьезный, но явно довольный, голова кивнул. Заодно расскажите, что там было. Сколько-то одна. Отмахнулся Шелора и первым направился к выходу.